Самопоглощение. Эпиграф. Я читал однажды в книге какого-то ученого-естествоиспытателя, что смерть есть явление непонятное и случайное, отнюдь не вытекающее из условий жизни. На серебряной планете. Ежа